Глава 11 Да так, взял посмотреть. Я с благоговением вертел кинжал в руках, будто это был бриллиант Кулинан, первый из британской короны. Люблю, знаешь ли, подобные штуки. Ух, какой красивый, старинный. Такой только в музее встретишь. Да, понимающе закивала Варя, но лицо ее все-таки выглядело немного озабоченным. Отец им очень дорожит и не разрешает никому снимать со стены, как реликвию хранит. Да ничего реликвии не будет. — заявил я. — Это же холодное оружие для добивания врага в бою, крепкое и вечное. Ну, раз вы так над ним трясетесь, то повешу его на место. — Прости, — Варя протянула мне кружку. Просто отец очень щепетильно к нему относится. Я повесил кинжал на гвоздик в стене, но про себя отметил, что на обоих за ним есть следы от пальцев. То есть получается, что кинжальчик частенько снимают со стены. Лукавит Варя, что он тут безвылазно висит. Вдруг из прихожей раздалось треньканье дверного звонка. «Это отец». Варя вздрогнула и потянула меня за руку из кабинета. «Я не думала, что он так рано придет. Скорее, нужно запереть кабинет». Мы выскочили в коридор. Варя захлопнула дверь и провернула замок кончиком кухонного ножа. Звонок трезвонил и трезвонил. Девушка запахнула поглубже халат, подтянула поясок и, спешно оглядев себя в зеркало, пригладила волосы и пробормотала. «Пойду открывать, а ты застегни, пожалуйста, рубашку». Я посмотрел вниз. Точно, верхние пуговицы расстегнуты. Исправил этот промах и уселся на диван, взяв в руку свой недопитый бокал с виски. Щелкнул замок. Послышались шаги в прихожей. «Пап, привет!» — щебетала Варя. «А ты чего так рано? Ты разве не с писателями на даче?» «Да ну их к черту, старых пердунов! Снобизма в каждом из них больше, чем таланта у всех вместе взятых!» «А это чьи ботинки? Ты не одна?» «Да, ко мне коллега зашел, Андрей Григорьевич. Ты его знаешь, вы виделись на юбилее Коровиной». «Угу. Без особого энтузиазма отозвался папаша. А по Коровиной, кстати, что нового, не раскрыли?» «Нет пока». Хозяева квартиры вошли в зал. Я неспешно поднялся с дивана и протянул руку Светлицкому. «Добрый вечер, Всеволод Харитонович». «Добрый, молодой человек». Тот просканировал меня хмурым взглядом, но, наткнувшись на дружелюбную улыбку, ничего больше не предъявил, хотя видно было, что высказаться ему очень хотелось. Он покосился на дочку в легкомысленном халатике и все понял, вернее, додумал то, чего мы не успели сделать». «Я так понимаю, вы уже уходите», — скосил на меня глаза писатель, увидев, как я снова сел на диван и взял в руки бокал с виски. «Простите, если помешал». Голос мой звучал дружелюбно, я даже сарказм из него сумел убрать. «Да, конечно, уже почти ухожу, просто допью напиток быстренько. И еще хотелось все-таки спросить вас о вашем творчестве». «О моем творчестве?» Светлицкий вскинул черную с проседью бровь и уселся в кресло возле меня. «Вы читаете мои книги?» «Читает», — поспешила вмешаться Варя. «Доченька, сделай мне травяного чаю». Светлицкий спроводил ее на кухню, и мы остались одни. «Ваши книги половина страны читает. Я не приминул кинуть леща метру. Фактически из писателей отечественных детективов только вы, Семенов и братья Вайнеры популярны». Светлицкий довольно хмыкнул и смягчился. Они пишут про советскую действительность, это просто и банально. А мои детективы в исторической обертке прошлых веков. Исторический детектив сложнее создать, антураж эпохи и нравы ведь еще достоверно передать надо. Какая из книг вам больше всего понравилась?» Записка с того света, не моргнув глазом, ответил я. «Странно», — немного скривился Всеволод Харитонович, «я бы не причислил ее к числу своих удачных творений». Читатели, и конкретно я, с вами не согласятся. Замечательная интрига, подача персонажей, и никто не мог предположить, что убийцей окажется муж покойной помещицы, ведь он больше всех страдал от потери, всегда был на виду и человек уважаемый. Да, довольно кивнул писатель, и, не дождавшись чая, Варя все еще гремела на кухне посудой, плеснул себе виски. В этом-то и соль любой детективной интриги убийца всегда должен быть на виду у читателя. Эх, было бы и в жизни так, чтобы злодей всегда на виду был. Насколько бы проще их было поймать. Над чем сейчас работаете? Над новым романом уклончиво ответил собеседник. Про очередное кровавое убийство? Куда же без них? Читатели другого от меня не ждут. А можно подробности узнать? Я хитро улыбнулся, мол, ну, по знакомству, выдайте секрет. К сожалению, нет, только когда выйдет в печать, а до этого я никогда не рассказываю о сюжете и задумке. Боитесь, что ее украдут? Я ничего не боюсь, улыбнулся Светлицкий, но при этом в его глазах блеснул холодок. Он закинул ногу на ногу и сменил тему разговора. Как продвигаются ваши успехи в деле Парамонова? Хм. А вы, получается, его знали? Кто же не знает Савелия Артуровича? Это большая утрата для нашего города. Работаем. Скажите, у него были враги? Это допрос, усмехнулся писатель. Ну, что вы, Всеволод Харитонович, вы же понимаете, что допрос бумажкой соответствующей оформляется. Вот поэтому и спрашиваю, что понимаю, прищурился Светлицкий, перейдя со мной в словесную дуэль. Непраздное любопытство у вас. Согласитесь? Соглашусь. Любопытство у меня профессиональное. Грех не воспользоваться таким источником, как вы. Что же вам не такого ценного? Вы же писатель, еще и бывший работник ВД, зоркий глаз, острый ум, все подмечаете, любую мелочь, анализируете, так сказать. Поделитесь, пожалуйста, своими соображениями. Кто мог убить Парамонова? Сложный вопрос. Это же не роман. «Насчет врагов затрудняюсь ответить, но полагаю, что их хватало». «Вот как? Почему?» «У цеховиков много недругов». «Цеховиков? Ну да. Вы не знали, что Савелий Артурович производил продукцию, так сказать, налево? Ни прокурор, ни начальник милиции вам об этом не скажут. Не хотят выносить ссор из СБ?» Писатель покачал головой. «У них свой там интерес был». «Получается, в городе орудовала теневая торговая мафия?» — удивился я. «А Монашкин? Председатель исполкома? Он тоже все знал?» «Думаю, да. Это длится уже давно. Началось, когда еще в органах работал. Он не мог не знать». «Признаться, удивили. Возможно, вы не в том направлении копаете». Светлицкий отставил пустой бокал и взял из рук вошедший в комнату Вари кружку с дымящимся чаем, с запахом ромашки, чабреца и чего-то еще приятного. Девушка, завидев, что мы нашли общий язык, еле заметно, с облегчением выдохнула и поспешила снова удалиться по надуманному поводу на кухню. «А откуда вы знаете, в каком мы направлении копаем?» — улыбнулся я лишь одним уголком рта. «Не знаю», — пожал плечами писатель. «Но вы же не знали о подпольном цехе? Значит, возможно, не там ищете». «Спасибо, что подсказали, мы проверим эту информацию». «Боюсь, что уже поздно, хвосты, скорее всего, зачищены, и ничего вы не найдете». «Почему вы так уверенно говорите?» Светлицкий развел руками, так что у него чуть не пролился чай. «Ну а вы прикиньте, не зря же убрали Парамонова, кто-то очень хотел остаться с незапятнанными руками. Уверен, что и фабрика уже не пошивает сверх нормы продукцию налево, это трудно будет доказать, ведь все официально». Товар производят те же самые рабочие в том же самом цеху в рабочее время, используя излишки сырья. А я смотрю, вы очень осведомлены в этом деле. Я уставился в бокал на просвет, как будто все эти разговоры были лишь легкой болтовней. Я работал оперуполномоченному ОБХСС до того, как вышел на заслуженный отдых. Вот оно как. А я думал, вы занимались убийствами, судя по вашему творчеству. «Нет. Моей стезей были проверки, сверки, акты и прочая бухгалтерская дребедень. А хотелось немного другого, вот и...» «Вам это не нравилось? Поэтому вы ушли из милиции?» «Наша беседа снова начинает напоминать допрос», — хмыкнул писатель. «Ну что вы, просто ваша судьба. Мне любопытно, что вас сподвигло уйти и стать писателем? Возможно, когда-нибудь я последую вашему примеру». «Одобряю». «С вашим жизненным опытом и историями по поимке маньяков написать детектив гораздо проще, так что и вправду подумайте об этом», изрек Светлицкий тоном мудреца. «А ушел я, потому что не чувствовал своей нужности. Уйти надо вовремя, когда чувствуешь, что пришло время. А сейчас? Что сейчас? Ощущаете эту самую нужность? Раньше вы ловили нарушителей законов, пусть экономических, «А теперь сидите дома и пишите книги. Может, вы еще чем-то занимаетесь, чтобы ощутить свою значимость в этом мире?» Хозяин дома оглянулся, как будто хотел это значимое найти прямо здесь. Ничем таким интересным. Рыбалка иногда охота да вот заседание в местном доме литераторов. Писатель вздохнул, будто я задел его за живое. Хитрость удалась. Все-таки он не чувствует, что дышит полной грудью. Раньше он приносил конкретную пользу. Ловил мошенников, дельцов и прочих расхитителей социалистической собственности. А сейчас строгает книжки и живет в своем мирке, где и поклонники-то его знают лишь по фото в книгах. Нет прямого взаимодействия и коммуницирования с людьми. Возможно, это как-то на него могло повлиять, и он начнет или уже начал убивать. Я старался приглядываться к нему, к его мимике. Надо будет со Светой обсудить его ситуацию. Хотя писатель слабым и надломленным вовсе не кажется. Не похож он на маньяка. Но вот кинжалы, сцены описания убийства в его книгах не дают мне покоя. Размеры кинжальчика мы еще проверим, а про сцены пока ему говорить не буду. В лоб нельзя. Тут бы прощупать его, сделать так, чтобы он сам обмолвился. Заметил или нет такое совпадение со своими книгами? «Ведь он много знает от дочери и от коллег. Нужно проверить». И я продолжил нужную мне тему для разговора. «Ну, тогда поделитесь. Если предположить, что Парамонова убили из-за его нелегальной деятельности, то к чему были такие сложности?» «Что вы имеете в виду?» Светлицкий шумом отпил чай, а я продолжал подтягивать виски. Бокал уже нагрелся у меня в руках, и это портило вкус, но я растягивал его. Не хотелось напиваться, больше делал вид, оставаясь, как говорится, в трезвом уме и твердой памяти. «Все обставлено, как суицид». Я думал, его задушили, а задаченно пробормотал писатель и с любопытством на меня уставился. «Расскажите, пожалуйста, подробнее». Я кивнул и, не торопясь, произнес. Тело обнаружили в петле, под болтающимися в воздухе ногами табурет, но ноги не достают до него. В петлю он залез явно с чего-то более высокого. «Например, со стола», — задумчиво проговорил влад Харитонович. «Мы так и предполагаем. Кто-то заменил потом стол на табурет». «Получается, что повеситься ему тоже помогли, скорее всего», — размышлял Светлицкий. «Да, иначе зачем бы кому-то пришлось передвигать стол и приставлять табурет?» «Но это явный намек на убийство. Жирный мазок, который оставил убийца. Писатель отставил чай и налил себе снова виски, будто был чем-то обеспокоен. Не понимаю, зачем так поступать?» «Мы тоже не понимаем. Я внимательно следил за его реакцией, и пока все выглядело так, что он реально не был в курсе, но сейчас почему-то молчит». А ведь должен был сразу вспомнить, что такой сюжет есть в его романе. «Вот гад! Неужели притворяется?» «Только я об этом подумал, как литератор выдал». «Постойте! Так у меня в одном из романов описывается подобное убийство!» «Ого!» — изобразил я удивление. «Очень интересно. И кто там оказался убийцей?» «Я уже не помню». Старая книга. Помню только, что жертву заставили повеситься под дулом пистолета, на люстре. Заставили встать на стол, а потом стол поменяли на табурет. «Да-да», — продолжал подыгрывать я, — «что-то такое припоминаю, вроде читал даже эту книгу». «Давно, наверное, сразу после выхода». «Бывает же такое», — хмыкнул Светлицкий. «Я написал, а теперь все случилось». Кажется, на него это произвело впечатление, и нельзя сказать, что только неприятное. К остальным совпадениям я пока не стал его подводить. Слишком уж подозрительно будет. Мы еще немного посидели, пообсуждали уже отвлеченную тему. Светлицкий, наконец, мне напомнил, что хочет написать книгу, взяв меня в качестве прототипа для главного героя, и сообщил, что надо бы встретиться в более раннее и трезвое время. Мы с ним договорились о встрече через пару дней. «Уже хорошо. Там, может, еще себе выторгую аудиенцию. Скажу, что материала много, невозможно все пересказать за один обед». Внутренняя чуйка подсказывала, что держать этого писаку лучше в поле зрения. Что-то в нем не так. Или, быть может, это я стал слишком подозрительным. Профдеформация не дремлет, блин. Только в два часа ночи я распрощался с писателем и Варей. Светлицкий пожал мне руку, а Варя улыбнулась на прощание из-за спины отца, незаметно послав мне воздушный поцелуй. Я вышел из подъезда и сел в такси. Сунул руку в карман еще мокрого пиджака, проверить, там ли штангенциркуль. Прибор оказался на месте, но был обернут в какую-то бумажку. Я извлек ее. Это была записка. Тусклые уличные фонари давали немного рассеянного света через стекла такси, но мне удалось прочитать. Варя написала свой домашний и рабочий телефоны, а потом ровным, безупречным почерком было выведено «Позвони мне». Или ты пришел к отцу, а не ко мне? Чем он так тебя заинтересовал? Кажется, я знаю, чем. Листок кончился, и сердце у меня ёкнуло. Неужели Варя догадалась, но продолжение записки оказалось на другой стороне листочка? Я перевернул бумажку и прочитал. Ты тоже хочешь стать писателем детективов? И рядом пририсовано сердечко, эдакий советский смайлик. Других смайликов в Союзе пока не было. Были только сердечки. Треснутые, плачущие, улыбающиеся и пронзенные стрелой. До гостиницы я доехал по пустынным улицам минут за пятнадцать. Холли Севера встретил старую знакомую администраторшу. Елена Петровна заваривала чай прямо на рабочем месте. «Андрей Григорьевич», — окликнула она меня, — «не хотите чаю?» «С чего бы такая щедрость?» — подумал я про себя, вслух проговорил. «Спасибо, но уже поздно, и так задержался. жена ругаться будет». Слово «жена» я выделил специально, так как уловил исходящие от Елены Петровны непонятные флюиды. Чтобы пресечь ее поползновение, напомнил, что я не один в номере проживаю. Но, возможно, администраторше было нужно не мое мужественное тельце, а нечто иное. Она нисколько не смутилась моим ответом, позвала меня. Можно вас на минуточку? Я спросить хочу. Я подошел к стойке. Спрашивайте. Говорят, Танжелу Павловну Коровину убили прямо на собственном юбилее. Какая была женщина. Золотой души человек. А в чем вопрос? Вы не нашли убийцу. А почему вы решили, что этим делом мы занимаемся? Как почему? Вы же из Москвы. Значит, приехали помогать нашим литейским органам. Ведь так? Нет, нет, мы по другому вопросу прибыли. Убийством коровины занимаются ваши, местные. Жаль. Это почему? Я сдержанно улыбнулся. Да что они там на расследуют? Толк-то от них. Почему вы так плохо о них думаете? Потому что когда убили Парамонова, я обнаружила интересную деталь, побежала в милицию, сообщила им, а они меня только на смех подняли. Елена Петровна обиженно махнула рукой. Вот, блин, она еще и про убийство Парамонова знает. Официально это нигде не афишировалось, а слухи распространялись обычно в очередях за колбасой и в общественной бане. Но все-таки сарафанное радио в СССР работало отменно. Вот как, и что за деталь? Понимаете, как бы это сказать? Вы мне тоже, может, не поверите, но почитайте книги Светлицкого. Там можно покороче, Елена Петровна? Да, да, женщина перешла на шепот. «Я думаю, что в городе завелся маньяк». «Почему вы так думаете?» — насторожился я. «Сами посудите, убивают уважаемых людей уже три случая за неделю. Коровина, Парамонов и Завьялова. И все, все эти случаи описаны в книгах Всеволода Харитоновича. Один в один, только имена и время другое». Я схватил администраторшу за локоть и, наклонившись над ней, проговорил. «Откуда вы это знаете? Кто вам об этом сказал?» «Ой, мне больно!» «Простите, я отпустил руку». «Ответьте на мой вопрос, Елена Петровна». «Да никто мне этого не говорил. Я сама сходство нашла. Ведь я все книги Всеволода Харитоновича почти наизусть знаю». «Так, а кому именно в милиции вы говорили про сходство в романе с реальным убийством?» «Да главному их, Лосеву, начальнику милиции». Сразу к нему пошла, у него как раз приемные часы были для населения, вот я и просочилась. Вот что, Елена Петровна, все это должно остаться между нами, никому больше об этом не говорить, мы разберемся. Вы же никому не сказали? Никому, испуганно замотала головой женщина, ну разве что только горничной Савелишни и все, а нет, еще соседки подачи. И любки парикмахерши, она меня стрижет уже как три года, а так больше никому. Ой, вспомнила еще Васьки с лесарю, он мне замок подчинял. Я лишь вздохнул. Скоро весь город будет знать об интересных детективных сюжетах и убийствах по их мотивам. Нужно срочно что-то решать.